Зеленский. Да, известный. Вышинский. В чём они заключались? Зеленский. Они заключались в следующем. Все заготовительные организации при выработке масла пользовались мировыми стандартами, определяющими сортность масла. Вышинский. Это не то. Зеленский. Вот это и есть. Вышинский. Нет. Зеленский. Как нет? Это производилось председательствующий подсудимый Зеленский. «Не пререкайтесь и отвечайте по существу». «Вышинский, а то масло, которое выпускалось, всегда было доброкачественным? Или вы тоже старались сделать его недоброкачественным?» «Зеленский, да». «Вышинский, были ли случаи, что члены вашей организации, имеющие отношение к масляному делу в масло, подбрасывали стекло?» Зеленский, были случаи, когда в масле оказывалось стекло? Вышинский, не оказывалось, а подбрасывалось стекло. Вы понимаете разницу? Подбрасывалось стекло. Были случаи такие или нет? Зеленский, были случаи, когда в масло подбрасывалось стекло? Вышинский, были ли случаи, когда ваши соучастники, сообщники преступного заговора против советской власти и советского народа подбрасывали в масло гвозди? «Зеленский, были случаи. Вышинский, с какой целью? Чтобы было вкуснее?» «Зеленский, это ясно. Вышинский, вот это и есть организация вредительской диверсионной работы. В этом вы себя признаете виновным?» «Зеленский, признаю. Помимо этих туманных, неудовлетворительных для прокурора ответов, Зеленский заортачился и в ответе на важный вопрос. «Вышинский, вы участвовали во вредительской, диверсионной, террористической шпионской работе этого блока?» «Зеленский, во вредительской, диверсионной работе участвовал. Вышинский, о шпионской работе вы пока умалчиваете?» Зеленский молчит. Вышинский, вы отвечаете за всю преступную деятельность Блока? Зеленский, да, отвечаю. Последний вопрос Вышинского был явно слабым ходом. Впрочем, под конец допроса Зеленский признал свою связь с Александром, лидером английской кооперативной партии. Они якобы обсуждали возможность прихода правых к власти в СССР. За Зеленским последовал допрос Крамова нами уже описанный. В конце допроса Экрамова был снова вызван Бессонов. Он дал показания о связях, якобы поддерживавшихся с эмигрантами СР, с Троцким и нацистами. Номер один. Только после этого начался допрос главного действующего лица процесса, Вышинский приступил к своей дуэли с Бухариным. В ходе следствия Бухарина не пытали. Примечание. На этом настаивал Микоян в беседе с Луи Фишером. Это согласуется со сведениями других источников. После ареста 27 февраля 1937 года Бухарину дали очную ставку с Радыком, который, однако, выдвинул против Бухарина лишь ограниченные свидетельства. Заявил, что Бухарин в известной степени противился союзу Троцкого с немцами и отказался подтвердить некоторые из наиболее зловещих обвинений. После трехмесячных допросов, после угроз его молодой жене и ребенку, Бухарин в долгом разговоре с Ежовым и Ворошиловым согласился, как представитель Политбюро, признать все обвинения, в том числе замысел убить Ленина. Но когда два дня спустя Бухарину принесли на подпись его показания, отредактированные и выправленные лично Сталиным, он был настолько потрясен, что взял все свои признания обратно. Следствие начало заново. Теперь его вела удвоенная бригада следователей. В конце концов, Бухарин согласился дать показания, но отказался говорить о том, что будто бы планировал убийство Ленина. А одно из обвинений, выдвинутое против него, теперь в зале суда, вообще не упоминалось.